Третье. Используйте интервальные тренировки. Полезной альтернативой могут послужить интервальные тренировки. Росе – нарастающее ускорение кардиопульмональных усилий. Это методика, основанная на чередовании очень коротких интервалов чрезвычайно интенсивного выполнения упражнений и таких же периодов отдыха и восстановления. Выберите любое упражнение по вкусу, например, бег, прыжки со скакалкой или велотренажер. Начните с максимально интенсивного выполнения движений в течение 30 секунд, не дольше. А затем остановитесь и 2 минуты отдохните. Повторите все 4 раза. И суточный объем нагрузки будет выполнен всего за 8 минут. Занимаясь 3-4 раза в неделю, вы не просто начнете сбрасывать вес. Очень скоро возросшая работоспособность сердечно-сосудистой системы И сила сухощавых и эластичных мышц заставят вас почувствовать себя помолодевшим, бодрым, жизнерадостным и, наконец, помогут забыть о многих проблемах со здоровьем. Но как интервальные нагрузки действуют на физиологическом уровне? Почему они не вызывают тех негативных последствий, которыми чреваты аэробные тренировки? Когда вы используете кратковременные вспышки активности, тело сжигает углеводное топливо, хранящееся в мышцах и печени в виде гликогена. Оно не сжигает жир во время занятий, а начинает делать это после них, чтобы восполнить израсходованные запасы гликогена в мышцах и печени. Производство гликогена путем метаболизации и сжигания жира будет продолжаться в течение 24 часов после окончания интервальной тренировки. Постепенно тело усвоит, что нет необходимости запасать жир лишь для того, чтобы расходовать его снова во время упражнений, а нужно медленно сжигать его для восполнения резервов гликогена. Этот удивительный автоматический процесс называется эффектом дожигания, и чтобы его запустить, достаточно всего лишь изменить режим занятий. Если вас не впечатлило объяснение, попробуйте. сами увидите, что вам достаточно тренироваться меньше 10 минут в день. Ну как, годится это для людей, у которых вечно нет свободного времени. Медицинский журнал Lancet сообщает, что аэробные упражнения могут вызывать смертельно опасную закупорку артерий и сердечные заболевания у тех, кто никогда раньше не имел проблем с сердцем. Согласно The American Journal of Cardiology, Бег трусцой тоже заставляет некоторых падать замертво в результате сердечного приступа. Патологоанатомические исследования их тел неизменно выявляют тяжелую форму коронарной болезни сердца. Другими словами, любой вид длительных и утомительных упражнений причиняет сердцу такой же вред, как постоянный стресс. Чересчур длительные физические нагрузки в буквальном смысле ведут непрерывную атаку на сердце. Как известно, у марафонцев теряется мышечная масса сердца и всех остальных органов. После пересечения линии финиша многие из них падают как подкошенные. Во время бостонского марафона в 2009 году умерли три человека. Им было 26, 36 и 65 лет. И это не все. В 2008 году молодая женщина умерла за 5 километров до финиша марафона в Далласе. В 2007 году были зарегистрированы два смертельных случая на марафонах в США. Один в Чикаго, другой на отборочных предолимпийских соревнованиях в Нью-Йорке. В том же году в Великобритании еще один бегун упал и умер во время лондонского марафона. В 2006 году на разных марафонах в Соединенных Штатах умерли по меньшей мере шесть участников. Спонсоры соревнований и даже некоторые врачи называют подобные смерти статической случайностью. Однако данные исследований показывают, что это не так. Результаты обследований бегунов-марафонцев в больницах Бостона за последние 10 лет однозначно свидетельствуют о том, что марафонский бег повышает риск развития сердечных заболеваний. У мужчин и женщин возрастает риск остановки сердца, внезапной сердечной смерти Сотвердение стенок артерии, боли в пояснице, травм от многократно повторяющихся мышечных напряжений, появление крови в моче и необратимого повреждения костей. Доктор Артур Сигал, заведующий отделением внутренней медицины в больнице Маклина в Массачусетсе и старший преподаватель медицины в Гарвардском университете провел углубленное исследование последствий бостонского марафона. Он обнаружил, что через 24 часа после забега участники демонстрировали симптомы поражения сердца, аналогичные тем, что наблюдаются во время сердечного приступа. Так происходит потому, что со временем тело привыкает в обычных обстоятельствах вести себя так же, как во время марафона. Оно уменьшает функциональную емкость сердца и легких, чтобы сберечь энергию, необходимую для завершения дистанции. Другими словами, оно работает в экономичном режиме постоянно. Следовательно, в результате марафонских тренировок сердце практически становится слабее. Энергетические упражнения с тяжелыми снарядами тоже не приносят пользы. Они приводят к формированию непомерно увеличенных раздутых мышечных волокон, которые становятся фактически недееспособными и предрасположенными к травмам. Слишком крупные мышцы постоянно расходуют массу ценной энергии из резерва сложных сахаров. необходимо телу для более важных дел. Кроме того, тяжелые атлетические тренировки приводят к наращиванию дополнительной мышечной ткани в тех частях тела, где ее изначально не было предусмотрено. Происходит нарушение естественных моделей движения. В придачу ко всему работа с большим отягощением может вызвать повышение кровяного давления и увеличить риск инсультов и аневризм. Природа создавала человеческое тело не для того, чтобы оно боролось с дополнительной силой тяжести. Частое перенапряжение суставов, мышц, сухожилий способствует их по преждевременному старению. А теперь вкратце рассмотрим, что происходит, когда тело заставляют дойти до порога выносливости, а затем переступить его. Подобное часто случается с марафонцами, почему бег на выносливость категорически не рекомендуется. Марафонские и кроссовые тренировки вызывают у спортсменов состояние так называемой эйфории бегуна. Когда вы заставляете тело сделать невозможное, гипофиз начинает секретировать эндорфины. Эти нейротрансмиттеры подавляют боль и позволяют телу прилагать дальнейшие усилия. Такая реакция унаследована нами от предков, которым приходилось охотиться и добывать пропитание в крайне суровых условиях. То же самое происходит в агрессивных видах спорта, таких как рейслинг, тяжелая атлетика, регби и хоккей. Игроки продолжают бороться, невзирая на раны и телесные повреждения. Самый эффективный вид физических упражнений тот, что в точности отражает эволюционные модели охоты и добычи, сопряженных с кратковременными и интенсивными вспышками активности.